Глава двадцать восьмая В последнюю секунду увернулся от летящего в лицо кулака и, перехватив ладонь своей старой знакомой, слегка выкрутил ее, чем заставил девушку громко выругаться. «Сволочь! Урод! Ненавижу!» Она несколько раз дернулась, а потом, поняв всю безуспешность своих потуг, попыталась зарядить мне локтем, что, собственно, только усугубило ее положение. «Отпусти!» Я настолько растерялся от такого «теплого приема», что не знал, как именно поступить в этой ситуации. Благо, думать мне особо не дали. В проеме выбитой двери показались сразу несколько бойцов, во главе с высоким мужчиной, на поясе которого висела парочка мешочков с ранговой пылью. Видимо, начальник охраны, только им и членам императорского королевского рода, позволено находиться в дворце во всеоружии. Всегда считалось, что расставленной по периметру охраны было вполне достаточно. «Я об этом что-то не подумала», — протянула Катя, после чего, заметив заинтересованные взгляды гостей, выпрямила спину и обратилась к своей телохранительнице. «Кейла, что ты себе позволяешь? А ну прекрати сейчас же!» Я высвободил девушку, слегка оттолкнув ее от себя. Ну и на всякий случай сразу же приготовился к следующей атаке. Хотя, положа руку на сердце, даже если бы она очень захотела, то все равно не смогла бы по мне попасть. Слишком большая разница в скорости. «Мне тоже хотелось бы узнать причину столь агрессивной встречи», — сухо произнес я, не сводя глаз с бывшей подруги. Хотя удивляло даже не то, что Шуани сходу полезла в драку. Это как раз было на нее похоже. Куда больше напрягал ее взгляд, полный ненависти и желания причинить как можно больше боли. «Это когда же я ей так насолить успел? Что-то не припомню». Тем временем сама фиолетоволосая, наконец, взяла себя в руки и склонила голову перед Шуйской. «Прошу прощения, госпожа, я действительно потеряла контроль». «А мне понравилось!» — послышался самодовольный голос британского наследника. Уильям облокотился на косяк, сложив руки на груди и с насмешкой осматривал окружающих. «Наконец-то кто-то попытался поставить на место эту звезду! Катенька, мне кажется, что твою телохранительницу обязательно надо наградить!» Кейла совсем затушевалась. Было видно, что похвала британского наследника ее не радует. «Еще раз прошу прощения», — тихо произнесла фиолетоволосая. «Я буду ждать вас у выхода вместе с остальной охраной». Она сделала легкий поклон и пулей вылетела из комнаты, напоследок бросив в мою сторону еще один многообещающий взгляд. Хотел узнать у Кати, что это вообще было, но меня опередили. «Дорогая, свои вопросы мы обсудили». Поэтому больше не вижу надобности продолжать находиться в столь неприятном обществе. Сказав это, он явно имел в виду меня. Даниэла, ты как обычно прекрасна. Был рад встретиться с тобой после столь долгой разлуки. Он поцеловал руку аргентинской наследницы, после чего они с шуйской удалились. Следом разошлись и охранники, которые, кажется, сами не поняли, зачем пришли. Остались только мы с Даниэлой. Давно вы знакомы? Решил поинтересоваться я после того, как захлопнул дверь. Спеленок, как и все наследники крупнейших династий. Мы, считай, с детства знали, что, по сути, все друг с другом обручены. То есть в перспективе любой мог жениться на любом. И почему-то все думали, что у нас с Уильямом больше шансов, чем у остальных». Усмехнулся про себя мысль о том, что они выглядели как капитан школьной сборной по футболу и лидер группы поддержки. Но что-то пошло не так. И я об этом ни капли не жалею. У Ильи очень непростой человек, под которого всегда приходится подстраиваться. При этом пусть тебя не обманывает его напускное самодовольство. У него всегда все просчитано. Каждый взгляд, каждое действие. И меня очень удивило, что я смогла уговорить его пройтись и оставить Катю для разговора с тобой. Тут как раз ничего удивительного. Ведь этот разговор тоже был полностью просчитан. Шуйской приказали поговорить со мной. Так и знала. «Что-то важное?» Дело было не в любопытстве. Аргентинка спрашивала искренне. В конце концов, она является наследницей аргентинского трона, поэтому это в какой-то степени касается и ее. «А пойдем к твоему отцу, там и узнаем». Но быстро поговорить не получилось. Сначала отец Даниэлы долго разговаривал с Мансом-старшим, а потом и вовсе срочно отбыл в другой город, оставив нас дожидаться вестей. В итоге, спустя несколько часов, их привез испанец. Он сходу ворвался в кабинет, в котором мы расположились, и, практически залпом осушив наполовину полный кувшин вина, заговорил. «Ну и жара сейчас Сан-Пауло! Эти бразильцы сражаются как звери! Красота! Давненько я так не развлекался!» «Я бы тоже поучаствовал, но меня оставили тут, получать медальки!» Навоешься еще? Какие твои годы? Тем более тебе пока что опасно ввязываться в подобные разборки!» — Городские бои — это, в первую очередь, опыт, так как прилететь может из любого закуточка, а то и вовсе в хорошо выстроенную засаду попадешь. Раз — выберешься, два — почувствуешь силу и оторвешься от остальных войск. И очнешься только после того, как поймешь, что зарядка на пыли закончилась. Знал бы ты, сколько ребят полегло из-за подобного. — Я могу контролировать себя. Испанец скептически хмыкнул. — И ты отлично показал это, когда мы прорывали фланг. «Напомнить, что ты в горячке боя чуть на меня не набросился!» «Это вышло случайно. А наша задача — натренировать тебя так, чтобы подобных случайностей больше не происходило. К тому же впереди нас ждет прорыв до Рио-де-Жанейро. Именно данный город был столицей Бразилии в этой реальности. Надо пленить короля Лукаса, пока он не дал дёру». «Он уже вернулся из Российской империи?» — удивилась Даниэла. «Как ни странно, да. Полагаю, что союзнички заставили его это сделать. Что логично, ведь кто из командного состава станет защищать страну, когда правительство сбежало, и вообще непонятно, откуда поступают приказы. Точнее, они бы стали отбиваться, конечно. Просто это было бы куда менее организовано. В любом случае, битва предстоит очень жарко. До нас дошла информация, что в столицу подтянулись серьезные силы, включая элитных бойцов из России и Британии. К тому же, на фронте уже начали использовать новые разработки Вальтера. Видели бы вы, как Штиль удивилась, когда обычный солдат, который даже воином не является, смог выдержать ее удар. Всего один, но все же. Я присвистнул. Против Титанов такие игрушки, естественно, не тянут. Но вот в битве с равным противником это очень серьезное подспорье. Хорошо, что пока подобное происходит в единичных случаях. А где сама Штиль? «Принимает Сан-Паулу и наводит там порядок». «Я бы и сам остался поближе к фронту, но пришел срочный приказ от Манса. Да и вас с Марией надо забрать с собой. Потому пришлось лететь». «И что говорит Малийский император?» Спросила Даниэлла. «Я не стал скрывать от нее суть разговора с Катей. Все равно узнает. Не от меня, так от отца». «Он скептически отнесся к этому предложению», — разочарованно ответил Густово. «Да, Светлана очень хороший боец, со своей славной историей». «Да, за ней могут пойти многие жители Российской империи, но все же Вальтер слишком важен». «Как бы неприятно было это признавать, но это разумное решение», — со вздохом произнес я. «Мы уже были свидетелями того, как его разборки влияют на баланс сил. И я даже не представляю, что они с Александром смогут еще изобрести за годы войны. Не вообще, не совсем понятно, почему он до сих пор жив. Скачайте память, допросите, а потом убейте его». Как говорится, нет человека — нет проблемы. Но с этим торопиться точно не стоит. Да и со скачиванием памяти возникли некоторые сложности». «Брат говорил мне об этом», — кивнула Даниэла. «Полный блок. Даже у хакеров не получается взломать его чип». «А если попросить Райли?» — сразу спросил я. «Так ее сюда для этого и позвали», — ответил испанец. «Но тоже безуспешно. Твоя сестра сказала, что блок снимется только после его смерти». Точнее, он или снимется, или самоуничтожится. Никто не может дать точной гарантии. И сколько нужно времени, чтобы взломать подобную защиту? По словам Джонс, около полугода, не меньше. И то, это исключительно благодаря тому, что Вальтер использовал наработки ралли в области защиты софта. В ином случае задачка была бы практически нерешаемой. М -м -м, но ведь еще есть мыслещеты, предложил я. Густова на это лишь покачал головой. «Мы тоже сразу об этом подумали и даже вызвали парочку ратников этого направления. Но эта сволочь без труда оберегает собственное сознание, словно всю жизнь тренировался защищаться от попыток взлома памяти». «Я давно говорю, что пора переходить к старым методам пыток», с вызовом сказала Даниэла. «Этот старик просто издевается над нами. Он прекрасно понимает, что с ним будут обходиться максимально осторожно, пытаясь достать данные о разработках. Вот и развлекается как может». «Ваше Высочество, всему свое время. У вашего брата Леонеля есть четкий план, которого он придерживается. Ему нужно просто дать время». «Хорошо». «Значит, ратники не справляются», — задумчиво протянул я. «А если найти Титана?» И снова испанец покачал головой. Марфа уже шесть лет никто не видел. Да, их тела не нашли, но это не значит, что они где-то скрываются». Куда более вероятно, что их пленили, как шуйскую, и держат в какой-нибудь закрытой тюрьме. В таком случае я им не завидую». «Получается, ситуация патовая», — произнес я, после чего все трое надолго замолчали. «Но ведь можно сделать и по-другому. Они хотят получить Вальтера? Они его получат. Мысли счетом всего лишь надо надавить на его защиту, тем самым сведя старика с ума. Никто ведь не говорил, что его надо передавать в нормальном состоянии». «А ты не думал, что со Светланой могут сделать что-то похожее?» Сразу парировал испанец. «К тому же Даниэла права. Знания, хранящиеся в этой голове, слишком важны, чтобы разбрасываться ими столь безрассудным способом. И сейчас, когда есть хотя бы минимальный шанс получить их и тем самым полностью изменить баланс сил, мы обязаны ими воспользоваться. Кто знает, вполне может оказаться, что появление новых технологий в наших армиях остудит некоторые горячие головы в стане врагов». «Понятно. Так чего мы делаем сейчас?» «Даниэла, насколько мне известно, принимает управление государством, пока отец проводит ставку». Аргентинка кивнула. Ей было не привыкать, так как папаша часто укатывал отдыхать, перекидывая свои дела на дочку. «Ну а мы с тобой заберем Марию и выдвинемся поближе к фронту. Уж теперь появилась идея насчет того, как можно эффективно использовать ваши с ней способности в тандеме». подала голос Даниэла. «Прошу прощения, но, насколько мне известно, Мария Фонсека в данный момент проходит лечение у наших целителей и никак не может принимать участие в сражениях». Мы синхронно обернулись в сторону аргентинской наследницы. О каком интересном лечении она вообще говорит? Неужели они такие решились бороться за Титана? И это посреди битвы, которая решит судьбу их страны? Бред! Когда мы виделись в последний раз, она чувствовала себя прекрасно. Более того, отчаянно рвалась в бой. Да, такое было. Но пару часов назад Мария потеряла сознание, а жизненные показатели стали резко ухудшаться. Возможно, только возможно. Это связано с побочными действиями того самого препарата, о котором ты, Ярослав, почему-то решил умолчать. Даниэла смотрела на меня без капли злости или негодования. «Я передавал твоему брату информацию о разработках Вальтера». Но не сказал ни слова, что он опробовал его на девушке. «Не беспокойся, я поступила бы так же». И в итоге наше недоверие привело лишь к тому, что девушка находится в тяжелом состоянии. «Секунду». Она на мгновение закрыла глаза, после чего выругалась и произнесла. «Мне только что передали, что Мария впала в кому. Леонель просит тебя срочно прийти в больничную палату».